Питер Скотт Морган В шаге от вечности Как я стал киборгом, чтобы победить смерть? Франсисо, который женился на киборге Францискус Петрускве Контрамундум Конъюнкти Винцемус